В одной из своих журнальных статей он написал, что современный мир не может до бесконечности использовать политику и другие искусственные силы, чтобы сдерживать ту разрушительную энергию, которую порождают гигантские различия в уровне экономического развития разных регионов. В конце концов, все это обрушится на миропорядок, как снежная лавина, и все переменится. Если сбить обручи с этой бочки, в мире все перемешается, свалится в огромную общую кучу, и международный язык морали, назовем его едиными принципами, существовавший прежде как аксиома, перестанет или почти перестанет выполнять свою функцию. Сколько времени понадобится, чтобы из наступившей неразберихи выросли единые принципы нового поколения? Может статься гораздо больше, чем многие думают. Короче говоря, мы стоим перед лицом хаоса таких масштабов, что дух захватывает. Как только это произойдет, Япония окажется перед необходимостью коренного передела послевоенного политического и общественного устройства, духовных основ. Многое придется начинать сначала, будет масштабная перестройка в политике, экономике, культуре, то, что раньше было ясно каждому, ни у кого не вызвало сомнений, утратит ясность, лишится первоначального смысла. Конечно, в этом есть и шанс для нас. Появится возможность переделать Японию, государство. Однако, по иронии судьбы, в такой исключительный момент у нас не оказывается под рукой тех самых единых принципов, которые нужны как ориентиры в этой перестройке. Столкнувшись с этим роковым парадоксом, мы замрем в оцепенении. Откуда же возникла ситуация, когда нам так стали нужны единые принципы? Из того простого факта, что эти принципы утрачены. Вот к чему вкратце сводилось это довольно пространное сочинение. «Человек не в состоянии жить и работать вообще без всяких ориентиров», писал набор Ватая. «Он нуждается, по крайней мере, во временной модели, заключающей в себе некие принципы. Модель, которую может сейчас предложить Япония, наверное, эффективность. Если экономическая эффективность долгие годы била по коммунизму и привела к его краху, разве не естественно теперь, когда мы переживаем хаос, подробно порассуждать о ней как о модели, как о руководстве к действию? Давайте поразмышляем, что нужно сделать, чтобы повысить эффективность. Породили ли мы, японцы, за послевоенные годы какую-нибудь другую философию или нечто подобное философии? Однако эффективность имеют силу, пока существует четкая направленность действий. Стоит утратить эту четкость, как эффективность в тот же момент станет беспомощной. То же самое происходит с потерпевшими кораблекрушения. Даже тренированные гребцы, собравшиеся в одной лодке, ничего не смогут сделать, если не знают, куда грести. Двигаться с высокой эффективностью в неверном направлении еще хуже, чем вообще никуда не двигаться. Определение верного курса — всего лишь принцип с функцией более высокого уровня, но именно его нам сейчас и не хватает, решительно не хватает. Логика, которую выстраивал набор Уватай, была по-своему убедительной и прозорливой. Приходилось это признать. Насколько я его не перечитывал, так и не смог понять, какие личные цели он преследует, чего добивается как политик. Может, поэтому он и задает вопрос: что надо сделать. В одной из статей набору Ватая коснулся Манчжурии, и я прочел ее с интересом. Он писал, что во второй половине 20-х годов, готовясь к большой войне с Советским Союзом, Императорская армия рассматривала возможность закупки крупных партий теплой одежды для личного состава. Армии еще не приходилось серьезно воевать в таких районах, как Сибирь, где бывают страшные холода, поэтому подготовка к ведению боевых действий суровой зимой считалась неотложной задачей. Начнись с советами настоящая война, которая могла вырасти из пограничного конфликта, такое тогда вполне могло случиться. И зимой армии просто бы не выстояла. Поэтому при генштабе сформировали группу подготовки к гипотетической войне с СССР, и созданный при ней отдел материального снабжения всерьез занялся спецобмундированием для условий холодной зимы. Чтобы на себе ощутить холод, сотрудники отдела даже отправились на Сахалин, где стояла настоящая зима, и испытывали в действующих частях Как в таких условиях чувствуют себя солдаты в утепленной обуви, шинелях и нижнем белье? Они во всех подробностях изучили обмундирование, которое было в советской армии, и даже форму армии Наполеона в русскую кампанию. Вывод оказался такой. В том, во что одета японская армия, она сибирскую зиму не переживет. По прикидкам, примерно две трети солдат на передовой пришлось бы комиссовать из-за обморожений. Их утепленная одежда могла защитить только от более мягкой зимы Северного Китая, да и ее хватало не всем. Отдел первым делом подсчитал, сколько овец понадобится, чтобы пошить теплую форму на 10 дивизий. В отделе ходила шутка, что из-за подсчета этих овец даже поспать времени не остается. И составил об этом доклад, куда включили расчеты, сколько станков и другого оборудования нужно для переработки овечьей шерсти. По всей Японии не найти было такого количества овец, чтобы вести с советами длительную войну на севере, да еще в условиях экономических санкций или фактической блокады страны. Поэтому, говорилось в докладе, совершенно необходимо наладить в Маньчжурии и Монголии стабильное снабжение шерстью, а заодно мехом кроликов и других животных, и обеспечить оборудование для переработки. В 1932 году, сразу после образования Манчжоуго, туда с инспекции отправился дядя Набурова Тая. Ему поставили задачу подсчитать, сколько времени займет организация таких поставок на территории Манчжоуго. Это было первое серьезное задание для молодого технократа, окончившего армейское военное училище по специальности «тыловое обеспечение». Взявшись за проблему утепления армии, он рассматривал ее как современную модель работы тыла и сделал исчерпывающий математический анализ.